«Мы все вместе Мы все вместе ходили в один и тот же детский сад, а теперь отломились от него одним куском для школы», — так Киворка сказал. «А еще с нами была Витина собака Чапа. Чапа в детский сад не ходила. Она бегала с той стороны забора и ждала, зарывая голову в прошлогодние листья, когда Витя к ней вернется. И он каждый раз возвращался. И вот наступила поздняя весна». «Или раннее лето, не поймешь», — так киворка сказал. Играли, как всегда, в песочнице вольные мы птицы, забывшие про запрет, точнее, в него не поверившие. киворка продолжал пугать нас страшными своими сказками, но мы в ответ только смеялись, потому что знали правду. «С нами ничего плохого не может случиться. Мы у себя дома». «Сидели мы каждый на своей стороне, все, кроме Аленьки. Ему стороны сегодня не хватило. И он водил, старался столкнуть с деревянного поребрика Киму. Такая была у него игра. Он всегда нарушал все правила. Чапа лежала внутри квадрата на песке. Морда у нее спала, а глаза иногда открывались, когда Витя говорил. А Витя говорил». «Бабушка написала мне последнее предупреждение, потому что я не понимаю устного человеческого языка. Приходится теперь заниматься писанием. В дом обещала не впускать, потому что ей надоела эта собака, из-за которой столько грязи. А я и сам теперь домой не пойду». И мы знали, что именно так оно и будет. «Сам Витя теперь домой» ни нипочем не пойдет. А вот как позовут с девятого этажа «Виктор, домой немедленно!» Так и побежит и даже попрощаться с нами забудет. Аленька все-таки столкнул Киму и занял ее место. Кима водила тихо, вроде бы и не водила совсем. Стояла и смотрела по сторонам, на небо, на деревья. Она у нас была тихая от своего счастья. Ей всегда было хорошо и ни разу плохо». В этот день мы играли как-то вяло и все больше молчали. Кима наклонился к собаке. Чапа подняла лохматую голову и положила голову на Кимину ладонь. Сегодня даже собака была невеселая, будто чувствовала, что последнее предупреждение наступило. Чапа открыла глаза и снова закрыла глаза. И была она живая, ах, какая живая! Шерсть на ней лоснилась и ходила, как трава под ветром. На чапу не дул ветер, это у нее изнутри дуло и называлось дыханием, так Кеворко сказал. нещадно пекло, припекало яркое весеннее солнце. Было непривычно тихо, вокруг ни души. Все старушки и даже Сусанна расползлись от непривычной жары по домам. За нами из окна наблюдала Витина бабушка, то есть она издалека оттуда выглядывала и кричала нам, что ей сверху видно все, и чтобы мы это знали и не озорничали, играли дружно. Была ее очередь нас спасти. «Сейчас вот последнюю тарелку сполосну и сразу же спущусь!» — крикнула она нам, высунувшись по пояс с девятого этажа. «Сейчас полоснет и спустится», — прошептал Витя. «Я ее знаю». «Смотрите, листья распускаются!» — закричала Наташа и привстала. Акима взяла и заняла ее место. Новые листья и вправду распускались прямо на наших глазах. Зелёный туман листьев поплыл над нами» а синее небо холодело, а солнце было рогатое, если прищурить глаза. Мы сидели, сощурившись, пригретые солнцем, разморенные жарой, и ничего не хотели делать, ни о чем говорить, и нам вдруг показалось, что нас здесь нет. И это продолжалось до тех пор, пока Айнка с Киворкой не подрались. но прямо как всегда, ни с того, ни с сего». Они вывалились из песочницы и в обнимку покатились по земле. «Эй ты, родственник зимы, отпусти его!» — раздалось поблизости. И мы увидели злое лицо Раплета. Он шагнул к нам в песочницу, наклонился, поднял с земли Кеворку и Аленьку и затащил их к нам. «Ах, сын Лето, я сейчас проучу твоего врага, по нему уже давно метла моя плачет». Раплет замахнулся на Аленьку метлой, и мы все окаменели от страха и неожиданности. Никто из нас не заметил, откуда он здесь взялся. «Что ты? Не надо! Я сейчас с ним помирюсь!» И киворка кинулся обнимать Аленьку и выталкивать его из песочницы, а нам он закричал «Ребята, бегите отсюда, скорей!» Аленька оттолкнул от себя киворку и запрыгал на корточках по песку. «Раплет, покажи нам свою трубу! Ну, похить нас! Похить! Не похитишь! Я моему отцу все про тебя рассказал!» «Ах, сын Лета, как ты так мог?» Раплет весь передернулся. «Всем сесть сюда и не шевелиться!» Каждого из нас он отметил, ударил больно своей метлой и заставил сесть на поребрик песочницы, после чего мы не смогли даже пошевелиться. Аленьке от Раплета досталось больше всех. Он его просто отлупил метлой, так что Аленька завыл на весь двор, как резаный. Из окна выглянула Витина бабушка. «Что такое? Что там у вас опять? Почему такие дикие крики? Оглохнуть можно? Я спускаюсь. Сейчас наведу порядок «Сейчас с нами случится необычное», – тихо сказал Киворка, никому не обращаясь. «Я говорил, я вас всех предупреждал». Мы вцепились в песочницу так, что руки у нас побелели. Нам всем стало одинаково страшно, хотя ничего не происходило. Над нами стоял наш солнечный день, кругом лежал наш любимый город, а нам все равно было страшно без разницы. «Ребята! Да что это с вами?» — окликнула вдруг нас Чапа. Мы как по команде повернулись к ней. «Да что это вы на самом деле? Чего так испугались-то?» «Чапа, да неужели ты по-нашему можешь? А почему ты раньше молчала и ничего не говорила?» — удивился Витя. «А нам удивляться было уже некуда. Мы и без того были переполнены удивлением и страхом до самых краев. И потому, когда Раплет вытащил из кармана авторучку, никто не обратил на нее никакого внимания». Одна только Наташа ахнула и долго не могла отвести глаз от авторучки, пока Раплет не встряхнул авторучку, как встряхивают градусник, а потом ткнул ею в каждого, кто был в песочнице, даже в Чапу. Чапа дико залаяла. Она увидела фиолетового Витю, красного Киворку, тёмно-зелёного Аленьку, бледно-голубую Киму «И желтую Наташу!» «Но это все продолжалось какой-то миг!» «Полный порядок!» — вскричал Раплет. «Теперь уж точно вы будете мои никто!» И вслед за этим произошла радужная вспышка. Нам перестало быть страшно, мы переглянулись. Раздался оглушительный взрыв — Заколебалась под нами песочница, с нее бесшумно снялся зеленый опознавательный квадрат и повис в воздухе, и не успели мы охнуть, как опрокинулись с него вниз и стали ввинчиваться куда-то в бездонную яму. Было опять страшно, как в затяжном летучем сне, мы то и дело вздрагивали». Сквозь золотистое облако огня Наташа увидела бегущего по детской площадке Владика. За ним бежали аленький отец с кименной матерью. Последняя ковыляла Витина бабушка. «Владик, я больше на тебя не сержусь!»